Глава третья. Виттер встретил Зорьку у входа. Он уже знал, что она сходила на три свидания и что ей приглянулся Сунир. Поэтому долго думал, как поразить земную девчонку. Зимой на озера не унесешь, а замок особыми развлечениями не пестрил. Решил было проводить ее в сад, но передумал. Долго ломал голову, пока не пришла неожиданная идея. Этим вечером он занял нижний зал и устроил там целое представление. Взял огненные шары и различные трафареты, расположил так, чтобы получились очертания разных мест. Один трафарет кружился, создавая движение звёзд. Другие показывали море и рыб, озеро с луной, горы, лес. На пол расстелил одеяло и поставил корзинку для пикника, в которой хранился пирог и вкусный травяной чай. Змейка оценила. Она с удовольствием разглядывала картины, которые красовались на стенах, украдкой разглядывая ухожора. Сумрак, красивые иллюзорные движущиеся тени и вкусный пирог пришлись по вкусу. Расположились на тёплом одеяле, где Зорька пила расслабляющий чай и слушала рассказы дракона о его поездках по соседним странам. Первое время девушка казалась робкой, но постепенно разговорилась. "А я толком не была нигде", призналась девочка. "Всю просидела в нашем лесу. Сюда-то ехать не желала, боялась". Чего боялась? Так известно, чего засмеялась Змейка. Думала, меня тут насильно замуж отдадут и не увижу больше змея своего. Ой. Змейка испугалась, что сказала лишнее, и рукой прикрыла ротик. Многие этого боятся, у всех кто-то близкий есть дома. Витер улыбнулся смущённой девушке и попытался сгладить неловкость. Не стоит этого стесняться, но если вы встретите тут кого-то, с кем вам интереснее, чем с тем, кто нравился дома, попробуйте узнать его ближе. «Вот и батюшка мне говорил, что я зря за одним виляющим хвостом слежу, а других не замечаю, что много всего интересного есть, а я с Сиднем в нашей деревне сижу. Он у меня лесник опытный, все травки в лесу знает. Они так с мамой и познакомились, она его сразу заприметила». «Правильно ваш батюшка говорит. И как вам у нас?» «Очень интересно. Мне волшебные картины страсть как понравились. Хочу еще разок взглянуть». Сегодня уже не получится. Поздно, для них свет нужен. Если хотите, можно послезавтра сходить туда. У нас свидание в первой половине дня. Или кого-то попросите с вами пойти. Может быть, Сунира? Девушка при упоминании другого дракона засмущалась. Глаза вниз опустила, улыбку спрятала, но Витер и так понял, с кем она хотела бы пойти смотреть картины. Я попрошу со мной сходить. Хорошо, тогда я придумаю что-нибудь интересное для нашего следующего свидания. Спасибо. Вы очень хорошо придумываете, я такого никогда не видела. Рад, что угодил. Девушка украдкой поглядывала на Виктора и улыбалась, но мыслями уже была совершенно с другим парнем. Дракон тоже замолчал. Он с интересом разглядывал девушку и всё никак не мог понять, от чего ему кажется, что ей совершенно не идёт её внешность. Тёмные, практически чёрные волосы были заплетены в тугую косу и спускались до талии. Светлая кожа сверкала под действием волшебного огня. А большие зелёные глаза казались чужими. А как вам наши горы и лес, решил спросить дракон. Лес тут холодный, а горы я толком и не рассмотрела ещё. Зима выдалась снежная, поэтому горы во всей красе пока не рассмотреть. А лес у нас всегда красивый. Я из испугу его и не разглядывала, брела только ноги переставляла, боялась в снегу увязнуть. Кикимора наша вам как? Но ведь страшная, меня пускать вначале не хотела, горбатая такая и сварливая, но добрая. Понравилось в гостях у неё. Понравилось, дом у неё красивый, камни все дорогие, что ни стул красота, всюду резное дерево и места много, светло и вольно, только хозяйка уж более на чудная и холодная, спорить любит и нос свой везде суют. Она же природница водная, такая и должна быть. Неожиданно для себя заступился за хозяйку болот дракон. Ваша правда. Мне батюшка рассказывал, что природные воплощения всегда свои вольные. Что леший, что лесной дух, что водяной с кимры. Он в нашем лесу всех знает. Верно. Пирог за разговором закончился, как и чай. Девушка подняла голову вверх, искусственные звёзды зашли на очередной круг, а Витер вдруг заметил очень любопытное жирели на её шее. В нём была магия природы, в этом не было сомнения. Говорить ничего не стал, как и спрашивать. Свидание подходило к концу, и мужчина всё больше убеждался, что девушка ему не подходит. Слишком юная и романтична. Так скучно будет со взрослым драконом. Какое-то время пара просидела в молчании, но огненные шары начали гаснуть. Сказка заканчивалась, и жених предложил проводить девушку до комнаты. Всю дорогу мужчина размышлял об увиденном и услышанном. Что-то беспокоило дракона, но он всё не мог понять, где изъян. Я вернулась утром, когда Зорька ещё крепко спала. Набравшись сил и успокоившись, решила прогуляться по местным горам. Когда ещё удастся побывать в них? Летом всё время чем-то занята, а тут такой шанс представился. Обернулась совой и долетела до знакомой полянки, а оттуда свернула в сторону. Ветер дул слабенький, солнце только восходить собиралось. Потому сове пока не мешало, прошлась кругом над дворцом и ушла в сторону. Горы высоко уходили в небо, скрываясь за низко нависшими облаками. Мой птичий глаз разглядел могучее дерево, и я решила присесть на него. Дерево располагалось на уступе, и с него открывался вид на долину внизу и застывшие озера. Присев на дерево, довольно ухнула и замерла. Внизу красовались ленты горных рек, несколько озер и замки, казавшиеся совсем крошечными. Взгляд привлекло движение. Развернула голову под немыслимым углом и увидела, как на чёрном драконе едет одна из невест. Кто это был и что за чёрный дракон, не смогла разглядеть, но желание любоваться видом куда-то улетучилось. Нахохлилась, сунула нос под крыло, стараясь не смотреть в сторону, где кружил чёрный крылатый ящер. Солнце поднялось выше, намекая, что пора возвращаться. Слетела с ветки, собираясь лететь в замок. По возвращении разбудила змейку. Девушка нехотя поднялась с кровати и стала приводить себя в порядок, пока Хмура и Кикимара беспокойно топала ножкой, сидя в кресле. Только моё плохое настроение никак не могло испортить прекрасного настроения Зорьки. Я сегодня после обеда с Униром встречаюсь. Очень жду свидания. Да только после завтрака должна с тем великаном увидеться. Тётушка, миленькая, сходи с ним на свидание, он меня пугает. Можешь ему что угодно говорить, я и слова против не скажу. Я тяжело вздохнула, но делать нечего, обещала помочь. На этот раз Дайвир растарался. Он приготовил целый завтрак в саду, чему я была несказанно рада, потому как пока летала по горам, успела проголодаться. Я заметил, что сегодня за завтраком ты ела мало. Решил, что, возможно, тебе не очень понравилась каша. Завтраки в этом замке не слишком вкусные. Я согласно кивнула, вспоминая завтрак, где мне пришлось висеть веточкой причёски змейки. Завтрак действительно не задолса, но не потому, что каша оказалась невкусной, а потому, что на сунира обращала внимание одна из невест. Это и испортило настроение змейки. Нужно было узнать, что за личность такая и придумать, как её отвадить от понравившегося парня змейки. У этого представителя горных вершин спрашивать не стоит, он для себя выгоды не упустит. Спасибо за старание. Фрукты оказались вкусными и свежими. Я не сомневалась, что у драконов есть места, где хранятся в изобилии такие продукты. А как вам местные цветы? У нас сад еще больше, чем тут. Можно увидеть такие красивые цветы, что многие не могут сдержать удивление. Я скосилась на дракона. Это он решил так золотой сберечь? Коли уже есть лучшие, не запрошу больше. Жадный, однако, дракон корыстный. Только и я не лыком шито. Откусила кусочек яблочка наливного и улыбнулась сладенько так, с предвкушением. Он миний батюшка, лесных дел мастер. Он любит травы разные собирать, за особыми травками хоживал. Цветочки заморские привозил. Рос у нас один цветочек удивительный. Перед его красой многие цветы меркли. Век не забуду. Зовут тот цветок болотный перстень. Он листик вокруг себя заворачивает, как вокруг пальца. А цветочки все светятся. Он же живым не даётся, удивился дракон. Так с ним разговаривать надобно. Коле уговоришь, может, в гости прийти. Он у нас целое лето жил, а потом папенька его в лес унёс. Но он сказывал, что волшебный он, необыкновенный. Есть у вас такие? Дракон замер, побледнел. Ай-ай, облаки кушаю, соком берёзовым припиваю. Получил, жадно крылатый. Всё-то ты за чужой счёт выехать пытаешься. Фрукты не ты собирал, цветы не ты садил, а сливки снять пытаешься. Дальше разговор не клеился совсем. Настроения не было. Дракон тоже, видимо, решил, что я для него неподходящая пара, чего и хотелось. Разошлись с ним в молчании у входа в крыло невест. Я же, довольная своим свиданием, дошла до двери и замерла. Вспомнилась мне девчонка в столовой и молодой черный дракон. Прошла до следующей двери, принюхалась. Нет, к следующей двери прошла. Точно, духом ее отсюда пахнет. Туманом под дверь проскользнула, пусто в комнате. По полу постелилась, до цветка на окне дотянулась и договорилась с шипастым кустом, затем спокойно в комнату к себе вернулась. Змейка на кровати лежит, грустная, подушку обнимает, присела рядом. Отводила я твоего великана. Цветами меня пытался удивить. Да только меня таким не удивишь. Я ему сказала, что в доме гостил перстень болотный. Слыхала про такой цветок? Да, батюшка рассказывал, да только он живым в руки не даётся. Его уговорить можно, сказала, что папенька убедил целое лето в доме прожить. Ох и выдумыщется ты, тётушка, да только я счастье своё упустила. Ты же видела, как на моего дракона та волшебница смотрела. Девочка голову опустила, подушку придушить с собой решила. Главное, чтобы он на неё так не смотрел. А остальное исправить можно. Я вот разведала, в какой она комнате живёт, и с цветком её договорилась. Он нам и поведает, что за птица там живёт. А ты на свидание собирайся, да ничего ему не говори, не спрашивай, словно и не видела ничего. Весёлой будь, в глаза ему заглядывай, каждое слово лови, и никуда от тебя не денется этот чёрненький. Мне стало любопытно, что там за волшебница. Я ждала обета, чтобы добыть нужную информацию. Когда пришло время, мы спустились со змейки вниз. Я все свое внимание сосредоточила на девушке из южных земель. Она оказалась симпатичной и яркой, сильным магом ветров. За ней ухаживали сразу пять драконов, а значит, она могла выбрать любого. Притом один не был ее женихом. Один из черных драконов явно заинтересовался волшебницей, и его никак не смущало то, что он не был выбран камнем. Это я узнала, подслушав шепотки вокруг. До этого дня нас с Зорькой не коснулись местные слухи. «А зря!» За столько лет жизни в лесу я разучилась общаться. А Зорька была слишком юной, поэтому опыта в замковых играх не имела. Из-за редкого дара девушка пустынь привлекала много внимания, и теперь вовсю пользовалась этим. Остальные невесты кто завидовал, кто уже определился с выбором и не обращал внимания на происходящее. Ближе к вечеру я покинула комнату Зорки и проникла в комнату волшебницы. Прилегла веточкой на окно к цветку и стала расспрашивать. Оказалось, что утром девушка летала с Униром. Он обещал её покатать на свидании, и видела я именно их утром. Но большее предпочтение волшебница отдавала другому дракону, одному из нескончаемых гор, весёлому, красивому парню с кудрявыми светлыми волосами. Также ей приглянулся чёрный дракон по имени Витер, но она считала, что он уже влюблён в кого-то. Поблагодарив за информацию, вернулась в комнату, где застала грустную Зорику. Зорька, можешь не переживать, твой дракон с ней подружился, но не больше, обрадовала я змию. Ей другой приглянулся, поэтому твой дракон только твой. Моя подопечная изменилась прямо на глазах, расцвела, похорошела. Я отправила довольную девушку на свидание, а сама залезла в свой сундук и загрустила. Меня совершенно не обрадовал разговор с цветком. Его рассказ взволновал меня, заставил переживать. И почему меня так волнует, что он кому-то нравится, и кто-то нравится ему? Сил находиться в этой комнате не было, поэтому я прошла проходом в ту полянку, на которой мы виделись с драконом. Зачем это сделала, сама не поняла. Внизу бушевала природа, дул сильный ветер, но мне было всё равно. Я сгорбленная старушка с белёсыми глазами и ручками веточками. Не боялась морозного зимнего ветра и холода. Я же кикимора болотная, так и ничего не боятся. Но с поветру и решать проблемы. Это меня так портит человеческий вид. Знаю же, чем больше в облике человеческом по земле хожу, тем больше на людей походить буду. А после того, как нас мать-природа обучила, мы почти всегда ходим лесными существами. Я глаза прикрыла, и в голове всплыл момент моего далёкого прошлого. Я, тогда совсем юная кикимора, учусь в огромном зелёном лесу у матери природы. Она с каждой занималась, прежде чем в чужой лес отправить. Вот и я у неё обучение проходила, чтобы в лесу идти. Она мудрая была, природу знала, книжки мне показывала, уму разуму учила. Опять тут. От неожиданности я резко развернулась и чуть вниз не грохнулась. Благо меня дракон поймал за руку и на себя потянул. Вот стою я, веточками за рукава его куртки держусь на самом краю пропасти. Глубоко же я задумалась, раз не заметила, как он подкрался. Он назад несколько шагов сделал, но меня от себя не отпустил. Вы, госпожа Кимера, решили летать научиться или вас ещё какая нужда заставила на самый край обрыва встать? Голову подняла, шишку с глаза бусинки сдула и улыбнулась кривой улыбкой. — А чего это вы, господин дракон, прогуливаете? Вы же должны в замке невест обхаживать, выбирать единственную от других страждущих прятать. — Как свое единственное сокровище прятать? — подсказал дракон. — Верно, истеречь. — Обязательно. — Тогда чего тут прохлаждаетесь? Вцепились в меня, все шишки с омхом мне помяли. Так это не я, а вы в меня, госпожа Кикимаров цепились. Вся куртка теперь в иголках да пятнах смоляных. Я резко оттолкнула дракона, шишки поправила, веточки расправила, нос задрала и грозным взглядом уставилась. Так захотелось швыбануть его чем-нибудь, чтобы стереть эту улыбочку странную. Ненавижу этого дракона. Он мне всё только портит. Ножкой веточкой топнула. Вы, госпожа Кикимора, часто стали в наших краях бывать. Что на этот раз привело? Для луны рановато, для солнышка поздновато, вечерей только. А вам гор стало жалко, господин дракон? Для вас, дорогая Кикимора болотная, мне ничего не жалко. Хотите, могу в гости пригласить. У меня и дом свой имеется у реки. А как же ваши невесты? Заскучают, пока вы меня развлекать будете. А невест есть кому развлечь, и кроме меня не переживайте за них. Опять за старое принялся. На каждое мое слово своим отвечает. Довольный такой аж глаза блестят, магии переполненные. Как там моя змейка поживает? Не сбежала от гостеприимства вашего? Нет, вот завтра со мной на свидание идет. Думаю, пригласить ее в свой дом, раз уж вас, госпожа Кикимора, уговорить не удается. А такой наглости я и пишала. Смотрю на этого ящера крылатого, и мне его прибить хочется. Так обидно сделалось, тошно на душе, что видеть его сил больше не было. Развернулась, обернулась с собой и улетела не прощаясь. Крыльями машу, по ветру плыву и вдруг вижу, как огромная тень меня заслоняет. Этот гад крылатый меня догнал и теперь летит близко совсем. Я пуще прежнего на него взъелась, к лесу родному полетела. На ветку села, задумалась и слежу, что этот гад дальше делать будет. А он приземлился, слабый узелок с вещами стряхнул, обернулся и преспокойно начал одеваться. Я отвернулась, чтобы не видеть этого злыдня. Голову савиную на сто восемьдесят градусов к лесу обернула и смотрю на ветки ели. Я так и думал, госпожа Кикимора, что вы летать умеете. Больно характер у вас вольный, с таким только крылатую постась звериную иметь. Стоит напротив моего дерева, голову задрал, улыбается, руки в бока упер, говорит громко, чтобы я услышала. Некрасиво разговор на полусловие обрывать. Чего же вы, госпожа Кикима, разбежали? Или я что не то сказал? Странная вы, нечисть лесная. Все у вас гнев и недовольство вызвать может. Ухнула, взлетела и скрылась среди деревьев. Не могла я больше его видеть. До дома долетела, с собой обернулась, шишки поправила и под камень зашла. В одинице что-то с подмастерьями готовили. Я, злая, как тысяча чертей, мимо прошла, до кухни дошла, по шкафам прошлась, полную тарелку еды себе навалила. В одинице подплыла ко мне, смотрит вопросительно. «И не спрашивай». На тарелку смотрю, глаза оторвать боюсь. Она мне на плечи платок длинный накинула, я девицей обернулась, а посмотреть на подругу не могу. Этот проклятый дракон меня извёл уже. Вечно он рядом оказывается и нет от него спасения. Воденица меня за плечи приобняла, я головушку свою ей на прозрачное плечика положила. Она меня по волосам моим гладит, утешает. Решила дома переночевать, легла у себя в спаленке на мох любимый. Так хорошо стало. Совсем я умаялась переходами ходить. Драконы сводят, скалы давят, змейка только и держит. Раз обещание помочь дала, надо до конца выстоять. Совсем чуть-чуть осталось. От этой мысли полегчало. Веточками в кровать свою вцепилась, глаза-бусинки закрыла, а перед глазами опять образ дракона возник. И дома от него покоя нет. Обернулась веточкой. Веточки думать не умеют. Им не больно, нет у них сердца тоской больного. Утром пришлось лететь в замок. только успела проскользнуть в комнату с утренним туманом, как в замке начался завтрак. На него я не успела. Когда оказалась в комнате, Зорька уже сбежала. Сильно я не горевала, потому как воденица меня своей стряпнёй утром накормила, а по сравнению с её плюшками местные пироги гадость редкостная. Залезла в свой сундук и стала ждать возвращения. Нагрянет кто, заметит меня. Ждать пришлось недолго. Залетела моя подопечная и сундука меня вытащила и замерла. Я же обратилась в девицу и на кроватке улеглась поудобнее. Тётушка, выручаете? У меня утром свидание с Витером. Я бы сама сходила, да только у меня уговор с Униром, что он мне покажет картины волшебные, которые вы смотрели с великаном. А я страсть, как хочу на них посмотреть. Нельзя нам одновременно на свидания ходить. Если запометит кто, Напомнила я этой девочке неразумной, что мы с ней одну лечину делим. Я об этом уже подумала. Я сейчас с Униром уйду, а вы через час, как мы вернёмся. Я бы сама сходила, да только ветер сказал одеться тепло, а я же не успею совсем. Хорошо, но из комнаты ни ногой, пока я с этим ящером гулять буду. «Конечно, тетушка, разве я посмею? Я вас змейкой подожду в сундуке. А вечером с косаром сама встречусь. И завтра тоже. Там только с двумя надо будет встретиться. И выбрать сама смогу». Смотрит на меня выжидающе. Совсем свыклась с местом моя змеюка. Даже глаза вниз опускать перестала, когда свое получить желает. Разбаловала я ее, ох, разбаловала. «Так и быть. Выручу тебя в последний раз». В ладоши захлопала, довольно улыбнулась и к своим сундукам кинулась. Зорька в платье нарядное наряжалась, а я выбирала теплые вещи для свидания с Витером. Век бы его не видела. Пока мы наряды собирали, за Зорькой ее дракон пришел. Она на радостях еле успела ожерелье крутануть и на свидание упорхнуть. Так сильно ей хотелось с парнем увидеться. Я же осталась одна. Вещи разложила, приготовилась. Решила в сундучке себе оберег какой найти. Не нравился мне дракон, странный он. Пока камень выбирала, пока собиралась, вернулась змейка, да ни одна пришла с драконом. Она в комнату заглянула, я как раз сапоги натягивала. Дракона втолкнула, следом сама вошла. Дверь закрыла на засов. Я медленно выпрямилась, смотрю на гостя неожиданного. Молодой, красивый, глаза добрые, с таким только счастье до да добра нажевать. Прости, тётушка, нет больше сил моих милого обманывать. Показала я ему себя настоящую, не хочу, чтоб между нами ложь стояла. Змеюка глаза привычно вниз опустила, голову склонила, повинилась. Так вот чего она так платье-то выбирала и личину до последнего не меняла? Хотела во всей красе перед парнем показаться. Дракон на неё взглянул. Зорька вновь бусы крутанула и с собой обернулась. Улыбнулась ему, ближе подошла, взяла его за руку и смотрит на меня виновато. Будь по-твоему. Я сапог поправила, амулет на шею надела и усмехнулась. Рада за вас. И то правда, не гоже с враньем начинать, толку не выйдет. По нраву пришла тебе настоящая Зорька. Взглянула на Сунира, а тот улыбнулся, головой кивнул и девушку к себе прижал. Тогда совет вам до да любовь, а я пошла. Дело-то ещё не закончено. Из комнаты вышла, дверь за собой прикрыла и жну. В комнате находиться желания не было. Всё-то это эта змея предусмотрела, всё продумала. Вернуться бы на болото своё, там нет пол области людской. Да обещание дала, не гожу от слов своих отказываться. Тут и Витер нарисовался. Зорька улыбнулся мужчина ласково так. Здравствуйте, Витер. Рад, что ты уже готова. Идём, нас ждёт полёт. Я уж думала, он меня на себе потащит, но ошиблась. Лететь нам пришлось на другом драконе, тоже чёрном. Ветер легко помог мне взобраться на своего собрата. Сам сел, за талию к себе прижал, ремнями пристегнул. Не бойся, тут совсем немного пролететь надо. Дракон взлетел, я примолкла. Когда совой летаю, совсем по-другому себя чувствую. А тут я все красоты пересмотрела и за полётом совсем не следила. Так увлеклась открывающимися видами зимних гор и рек. Прилетели мы действительно быстро. Скорее дракон опустился на поляну перед большим деревянным домом. Ветер помог мне спуститься сам. Слез, что-то дракону сказал и тот улетел, не прощаясь. Идём, я тебе дом покажу. Я его сам собирал, 3 года на него потратил. Захотел себе место создать подальше от клана. Я кивнула и направилась следом. В доме горел камин, вокруг аккуратно расставлена мебель, простая, без прикрас, но дом очень уютный получился. Наверх лестница вела. Наверху спальня, а тут большая кухня, зал и кабинет. И ещё у меня за домом есть небольшой закрытый сад. В горах холоднее, чем на равнине, поэтому я решил создать себе небольшой зимний сад. Идём. Дракон взял меня за руку и отвёл в сторону, а там прямо к дому пристроена комнатка небольшая, но вся из стекла, а вокруг редкие травы, цветы. Моя мама травница, она с детства привила мне любовь к растениям. Она особо редкие цветы любит, я часто ей дарю их на праздники. А сама она их не собирает. Я искусав взглянула на дракона, аккуратно рассматривая коллекцию. Собирает. Они с отцом часто летают к маминой родне. Брат так там практически всё время живёт. Он в маму пошёл, травник. Я думала, у драконов только драконы рождаются. Слова Витера меня заинтересовали, поскольку дети не драконы рождались редко. Он очень сильный маг, как и мама. Удивительно. По узкой тропинке иду и вдруг вижу цветок редкий настолько, что даже глазам своим в первое мгновение не поверила. Стоит на подставке горный семицвет, листочки к солнышку тянет. Как? И я к цветочку подошла, руку протянула, но трогать не стала. Дозволение нужно от такого цветка волшебного получить. Это удивительно. Он же настоящее сокровище, такие цветы как чудо. Замерла рядом, сдвинуться боюсь, не дыша, в легкой магии цветка купаюсь. Глаза от удовольствия прикрыла. Я за ним долго гонялся, мама о нем мечтает, вот хочу на зимние праздники и дорогой подарок сделать. Это не подарок, а дар. Ты хороший сын, раз смог достать его. Вдохнула тонкий аромат, на душе сразу посветлела, родная магия жила и к свету растения потянулась. Нехатя отошла от сокровища и взглянула на дракона. Витер внимательно следил за мной. Он явно остался доволен моей похвалой. У меня есть тут одно сокровище, хочу тебе его показать. Мы прошли чуть вглубь, и в самом центре сада на подставке лежала одна из самых редких книг среди травников. Книга врачевания по лунным дням. Я аж взвизгнула от удивления. Можно её полистать? Можно. Я кинулась к книжке, открыла её аккуратно. По первой странице рукой провела, аж дыхание перехватило. Листаю, и с каждым новым листом всё шире улыбаюсь. На старинные рецепты смотрю, а сама думаю: как бы выпросить у дракона хоть один мне? А можно я один себе перепишу, папеньке покажу? Я не возражаю. Как будто знал, протянул мне листок и карандаш. Я книжку полистала, нашла рецепт безвремения редкий. Он забыть боль и тоску помогает. И принялась старательно переписывать. Тут главное не упустить ни один момент. Так увлеклась, что про жениха совсем позабыла. А он улыбается загадочно и молчит. Переписала, бумажку себе под куртку спрятала и развернулась к хозяину. Спасибо за такое свидание. «Рад, что угодил. А пошли, Зорька, чай пить. У меня там уже и готово все». «Провел на кухню, а там стол накрыт, чайник кипит. Присели напротив друг друга. Дракон чай разливает, ни о чем не спрашивает. А я все о книге думаю. Я такую только у матери природы в учении видела. Такая она ценная и редкая. Я часто сюда приезжаю. У меня тут домовой имеется. Он за всем следит». Так вот, от кого он про нечисть знает? Домовые часто дружат с хозяевами домов, если те их доверие оправдали. Домовые отменные охранники и товарищи, особенно если к хозяевам относятся хорошо. Согласен, не вся нечисть плохая, только вся себелюбивая и взбалмошная. Почему себелюбивая? Они людям помогают, и зверям лесным, домам тоже. Булочку уплетаю, ругаться с этим ящером совсем не желаю. помогают. Дракон тоже за угощение принялся, а сам о чём-то крепко задумался. Зорька, скажи, видел я у тебя украшение, бусы такие диковины, это подарок чей? Я таких ни у кого не встречал. Подруга дала поносить, пока отбор идёт. Удивительные, они как-то с природниками связаны, в них магия иная. Плечами, пожало и за чай принялась. И жчего на бусы мои заглядывается. Я их сама собирала, каждый камешек загадывала. Как угощение, поняв, что про бусы ничего говорить не хочу, спросил Витер. Спасибо, вкусно всё. Хороший у тебя домовой, рукастый. Передам ему похвалу твою. Только нам возвращаться в замок пора. Время на исходе. Я в окно выглянула, а там уже чёрный дракон ждёт. Не стоит его задерживать. Согласилась с хозяином и поднялась из-за стола. Зорька действительно сдержала обещание и вечером на свидание пошла сама. Её ждал Касарс с очередным походом к животине. Проводила её задумчивым взглядом, но ничего не сказала. После того, как побывала у чёрного дракона, крепко задумалась о том, что странный он, загадочный. Раньше казался непутёвым, дерзким, а теперь и сама не знаю, что о нём думать. С зорькой-то он по-доброму себя вел, и в укор ей побег не ставил. В то, что свидание продлится долго, я не верила. Погладят кого потискают и разойдутся, поэтому даже с кровати вставать не стала, только веточкой прикинулась, на всякий случай. Так глубоко в свои мысли ушла, что чуть не проворонила, как незваные гости к нам в комнату явились. На этот раз пришла драконица из клана Белых снегов. Она задумчиво побродила по комнате, остановилась возле окна. Долго всматривалась, а затем резко развернулась и махнула рукой. Вокруг закружились снежинки. И вот перед ней встали две тени: Зоркина, то есть моя, и Чёрного дракона. Женщина довольно улыбнулась и не спеша покинула комнату. Местные драконы следят за невестами и их выбором. Интересно, а если одного выберут, как поступать станут? Привораживать? Не хотелось бы я стать невестой на таком отборе. Веточки сбросила, головкой покрутила и притихла. Через час явилась довольно зорька. Ох, если бы не Сунир обязательно в косара бы влюбилась. Он такой добрый, зверюшек любит. Мы птиц смотрели красивых. Они над конюшней живут. Недалеко ушёл, проворчала себе под нос. Ах, тётушка, там птичка одна есть, всё на меня поглядывала, глаза умные, добрые. Рада за тебя и птичку. Перевернулась на другой бок и загрустила. Делать особо мне тут больше нечего. Завтра Зорька сходит на два свидания сама, дальше мы с ней разбежимся. Там уж дракон пусть к ней летает на свиданки. Тётушка, а ты чего молчишь? Али приключилось чего, пока меня не было? Приключилось. Приходила гостья из клана Снежная, ручкой махнула, снежком посыпала, да и увидела кого-то себе в женихи пророчишь. Ох, дела, и как быть? тут уж ничего не изменить придётся тебе завтра вечером к Суниру выйти и руку подать или передумала да что ты отмахнулась змейка от моих слов как от болезни дикой хороший он я только за него пойду тогда и переживать не о чем ты завтра с кем на свидание пойдёшь решила что с Суниром пойду вечером на солнышко смотреть мечтательно улыбнулась моя подопечная «Утром с Витером встречусь. Он такие свидания готовит, что остальным и не снилось. Его поди уже выбрал кто». Ничего не сказала она слова змеи. Сама о том же думала. Да только не хотела мысль эту близко к себе подпускать. Тошно от нее становилось. «Я, Зорька, пройтись хочу, прогуляться. Больно горы мне понравились. Тетушка, сходи, а я комнатку посторожу, чтобы никакие драконы к нам и носу не сунули». так и порешили. Обернулась с совой, зорь ко мне окно открыла, я и выпорхнула. Облетела замок и к любимой полянке двинулась. Захотелось мне там на закате побывать. Прилетела вовремя, как раз последние лучи солнышка за горизонтом скрылись. Обернулась, шишки поправила и притихла. Слушаю ветер горный, свободный, свистит он, бушует, в югу зовет. Я всей своей природной сущностью его тревогу чую. И так захотелось мне с ним вот так запросто по миру полетать, покружить. Да только куда мне от моего болота? Вот пройдут праздники зимние. Проснется природа, и отойдет тоска моя. Дела закружат, не хуже ветра горного. Буду опять с водяным мое болото в порядок приводить. Русалок гонять, леший в гости нагрянет. Станем с ним мухоморы делить, да водяницу. Он за ней вон сколько бегает по весне. Это она у меня всю зиму живёт. А как придёт время ручьёв и речушек, выйдет, гладь свою расправит и пойдёт по лесу родники будить да ручейки пускать. Что-то вы, госпожа Кима, разочастили. Раньше я вас тут не видел. Полянку запометели для дел своих природных. От голоса знакомого по телу природному рябь пошла. Захотелось совой обернуться и улететь, да только ноги палочки словно к земле приросли. Стою, молчу, на слова его не отвечаю. Что же мне с вами делать, госпожа Кикимора? Ко мне подошёл и рядом встал. Теперь вдвоём на закат любоуемся, молчим. А вы, господин Дракон, ничего со мной не делаете. Летите по делам своим драконим. А нет, у меня дел сегодня, всё переделал. Решил вот по полянке пройтись, крылышки размять, смотрю и вы тут. Обернулась на дракона и нахмурилась. Дракон в мою сторону и не смотрит, всё вперёд глядит. Как там ваш отбор? Завтра последний день намечается. Намечается, согласился дракон. Нашёл поди себе пригужую да красивую. Шишку смахнула веточкой, а сама ответа жду. Встретила одну, да больно хлопотно с ней будет. Вот размышляю, стоит ли силы и время тратить. Фыркнула, мох поправила, паутину тоже, а то на ветру совсем оборвалась. Ноги-палки раскрыла. Если бы Люба стала, разве я бы размышлял? Не всё просто с этой невестушкой. Не по своему желанию она на отбор прибыла, а по необходимости. Вот переживаю. В кое века драконы такие глупости волноваться стали. Витер улыбнулся, взгляд на меня обратил и вдруг наклонился к самому лицу моему. "Стали, потому как глаза её зелёные мне покоя не дают. Только и думаю, как бы за руку её белоснежную взять, до да к себе прижать, по волосам тёмным, как ночь, рукой провести. Только вот не смею". Глаза прикрыл, вздохнул глубоко и вновь выпрямился, отвернулся. «Ох уж мне, драконий, ваши штучки, чего пугать-то так чуть вниз не соскользнуло?» Веточками по паутинке вожу, кусочек к кусочку прикладываю. «А ты, госпожа Кикимора, от края бы отошла?» Ветер нынче разгулялся не на шутку. «А чего мне ветер? Вот уж кого природнику бояться нечего. Я, может, тут с ним до вас беседы вела». «Так вы из-за него сюда захаживаете?» Место тут хорошее, луну видно близко. Какое место полезное, знал бы, прямо тут дом построил. Вот уж не стоит такую красоту своими хоромами портить. А то порядочным кикимарам не останется места с ветром разговоры вести, поддел меня витер. Вы, господин дракон, лететь собирались? Я немного в сторону отошла и развернулась к скале. Мешать вам не стану, можете оборачиваться. Боюсь, ветер мои пожитки унести может. Посторожите, госпожа Кимера. И не подумаю, под камень суньте или летите спокойно, у меня ещё дела сегодня имеются. А со мной слетать не хотите? Я бы вас от ветра прикрыл. От такого предложения аж дар речи потеряла. Он меня с собой зовёт. обернулась, а этот ящер уже куртку стянул, за кофту толстую принялся. Да леса только, у меня дел не в проворот, мне в лес надобно. Да леса так да леса, согласился и продолжил раздеваться. Я же в сову обернулась, важно мимо пролетела, на камешек у самого обрыва присела и стала ждать. Дракон меня большим крылом от ветра закрыл, и я спокойно в сторону леса спланировала. Он улавливал все сильные дуновения и прикрывал во время полёта. За все годы обо мне так только Ваденица заботилась. Она меня и вкусненьким накормит, и спать уложит. Решила этой ночью в лесу заночевать. Дома и спать приятнее. Спустились у самой кромки леса. Он на меня своими огромными звериными глазами смотрит, а я лапкой снег сгребу, жду, когда улетит. Дракон головой махнул, крылья расправил и в небо взлетел. Вскоре растаял в ночной темноте, а я в лес залетела и до самого озера без остановки крыльями промахала. Воденица меня встретила, приветила, накормила досыта и сама гладью смотрит, ждет, когда я рассказывать начну. Я булочку вкусную с чаем доедаю и молчу. Завтра последний день выборов. Змейка себе дракона приглядела. Она ему тоже приглянулась. Подруга рябью пошла. Не хочет, чтобы я уходила, раз всё добром разрешилось. Да я и сама уже не рада. Только выбора у меня нет. Она же мою личину носит. Придётся до конца там быть. Как закончится седьмой день на утро восьмого, она меня в сундуке до леса довезёт и оставит. На том и перешили. Умаялась я с этими отборами у драконов. Тишины захотелось лесной и чтобы без свиданий. Как хорошо же было раньше. Я на мох прилегла у себя и уснула тут же. Утром после завтрака Витер пришёл проводить Зорку на свидание. За завтраком она выбрала их Сунира в качестве претендентов, чем немало удивила остальных драконов. Сунир казался спокойным и уверенным в том, что он станет победителем в этом выборе, и Витер тоже в этом не сомневался. Зорька весь завтрак на него поглядывала и краснела, бусы свои на своей шее теребила, будто снять хотела. В этот раз Витер выбрал небольшую гостиную под самой крышей, в одной из башен. В самой комнате особого изыска не было, светлая, круглая, три окна по кругу. Но выбрал её дракон не случайно. После того, как Зорька объявила свой выбор, слетал домой и принёс три цветка. Каждый установил у своего окна, чтобы видно цветочную красоту лучше было. Когда девушка вышла к жениху, первым делом заметил буса, улыбнулся и за ручку взял. Войдя в комнату, девушка увидела цветы красиво обставленные. Каждый на своей подставке, от радости даже в ладоши захлопала. «Красота-то какая, а не из вашего дома?» Верно. Я решил, что если приглянётся тебе какой, подарю, будет тебе, мой дорогой, подарок. Девушка благодарно поклонилась и подошла к первому цветку. Цветки у него крупные, красные, а пахнет так, что оторваться невозможно. Листочками большими зазывает, колышится. Какой же красивый! Ручкой провела, листик пальчиком потрогала. Это редкий восточный цветок. Он у нас не растёт, слишком холодно ему. Такой надо на солнышке держать и у тепла. Называется Восточная радость. Настоящая радость, таких я никогда не видывала. Как живой ко мне тянется. Он тепло руки чувствует. Уж очень он тепло любит. Девушка на дракона взглянула понятно, ручкой листик погладила и к другому цветку отошла. Горный семицвет. Редкий цветок, его получить настоящее счастье. Знаю, батюшка его давно ищет, да только никак не может достать. Говорит, что много с ним мороки. Много, он может исчезнуть и возвращаться, может однажды навсегда пропасть. Сам себе хозяин. Семь цветочков у него, и все по-своему красивы. Ни один лепесток не повторяется. Диковинка так диковинка. Змейка приблизилась, тонкий аромат вдохнула и к третьему отошла. Там стояла королевская борза, аромата чудесного, вида прекрасного, росла она в дворцах да садах. От аромата её голова кругом шла. Из листиков получались самые дорогие духи. Синяя королевская борза, самая редкая. Такой цвет встречается столь же редко, как и цветок в степи. Впервые такой вижу. Ручками по листикам поводил, вдохнул аромат и застыла, как заворожённая. Цветок темнее стал, а затем светлее. Ему понравилось, улыбнулся дракон. Они чувствуют эмоции. Можно я его возьму? Бери, это будет мой подарок тебе на прощание. Ты же выберешь Сунира. Его. Простите меня, ветер, но я к нему сердцем прикипел. Девушка смущённо опустила глаза, как поступала очень часто, когда желала, чтобы поступили, как ей хочется. Мужчина задумчиво прикоснулся к цветку и развернулся к ней. Сердцу не прикажешь. Желаю вам любви и счастья. На этом свидание подошло к концу. Каждый получил желаемое. Девушка дорогой подарок, а жених свободу от выбора. Но Витер решил оставаться галантным до самого конца и помог Цветок до комнаты донести. Попрощался и вернулся в гостиную наверху, чтобы два других цветка забрать домой. Так и знал, что она выберет его. Взяв в руки горшок с горным семецветом, улыбнулся Витер. Спасибо, что помог определиться с выбором. Цветок на это лишь наклонился в сторону хозяина. Да, пора домой. Дракон унёс оставшиеся два цветка к себе и вернул на законное место. Ему ещё предстояло вечером пройти через последнюю проверку. Невесты выбирают женихов, и если пары совпадают, быть помолвкам. То, что обе его невесты выбрали других, Витер прекрасно знал, но его это ни капли не беспокоило. Он был рад такому исходу, потому что в сердце у дракона была совершенно другая девушка, до которой добраться будет нелегко. Суматоха, которая началась с самого утра, сильно раздражала. За дверями всё время бегали, кого-то звали на помощь. Я выбралась из своего сундука, потянулась хорошенько и взглянула на счастливую змеюку. Она разложила на кровати два наряда: одно красивое платье розового цвета по фигуре, второе закрытый наряд с вуалью необычного тёмного цвета. В этом я на завтрак пойду, указала она на розовое платье. А в этом к священному камню я же не могу ему лицо показать. Верно, но бусы всё равно надень, как отойдёшь от камня, опять личина проявится. Как скажешь, тётушка. Змея рада была до безумия, и мне стало интересно, что же там на завтраке будет. Хотела уже веточкой обернуться и в причёске с ней пойти, да только меня змейка отговорила. Достала украшения красивые и яркие, и мне пришлось в комнате остаться и дожидаться. Единственное удовольствие это цветок, который ветер подарил Зорке. Он красовался на подоконнике и манил к себе приятным запахом. Я присела рядом и залюбовалась. Красивый подарок от такого никто бы не отказался. Жаль в лесу такой не встретишь. Больно породистый, и кроме запаха толку от него мало. Вскоре вернулась моя подопечная. Стали мы с ней вещи собирать, укладывать, чтобы по утру работы меньше было. Она хотела напоследок с Суниром погулять перед праздником, а я в последний раз слетать на Заветную полянку. Тянуло меня туда, сил моих не было. Собравлись ближе к обеду, вещи почти все уложили, оставили только платье для вечера, ночную рубашку, да на завтра вещи приготовили для дороги дальней. Зорька на обед пошла, а я выпорхнула, в последний раз вокруг замка облетела, все его башенки разглядела и на полянку свою приземлилась. Снежок её за ночь хорошо засыпал. Ножки-палочки до середины провалились в белый холодный пух. Всю душу мне вытянули эти драконы за эту неделю. Даже сил на вредность не осталось. Впереди праздники маячат. Мужики в лес потянутся ёлки рубить да зверей пугать, а я и думать об этом не хотела. Горше речки мне отбор этот показался. До сих пор идти не могу. Снег кружил и падал на горы и лес. Вдали виднелись струйки дыма, тянувшиеся и по небу. Они таяли в облаках и снегу, а я хотела тоже вот так растаять и забыть, но не выходило. Моя подопечная вернулась с обеда и стала носиться как угорелая по комнате, на праздник собираться. Я же уже никуда идти не хотела, поэтому превратилась в веточку и в сундуку леглась. В нём тепло. Магия родная меня греет, и нет драконов с их чёрными крыльями, яркими глазами и хидными речами. Так и ночь прошла. Я старательно веточкой прикинулась, и нет в моей голове мыслей тревожных. Закончился для меня отбор. Осталось дождаться утра и в родной лес добраться. Я утром только веткой махнула, чтобы меня не тревожила моя подопечная. Змиюка оказалась понятливая, потому без меня вещи оставшиеся собрала. Вылезать до леса из него и не собиралась. Да и зачем? Когда настало время уезжать, меня вместе с сундуком переложили в крытую повозку. Сунир вызвался проводить невесту. А мне какое дело до их милований? Лежу на подушечке волшебной, бед не знаю, в родной лес еду. Мальчишка рядом на здоровенном коне пристроился и что-то тихонько со змейкой соговаривается. Зорька перед самым лесом приказала повозку остановить, бусы сняла, мой сундучок взяла, открыла. Тут уж делать нечего. Потянулась из сундука, выбралась, обернулась с собой, шишки поправила. Повозка за девочкой хорошая пришла, тёплая, мехами крытая. Сижу напротив девочки, а та на меня глядит счастливо, довольна. Ох, тётушка, спасибо тебе большое. Ты меня столько раз выручала. Я не забуду доброту твою до конца жизни. Если бы не ты, со мной могла беда в лесу приключиться. Добрая ты, хоть и ворчливая. И тебе спасибо, Зорька, удружила. Побывала я у драконов в гостях. Сами они нечесть гостей из леса век не приглашали. Вас Сунир проводит. Он тоже хочет вам спасибо сказать. После мы дальше поедем до моих родственников. Он желает с ними познакомиться. И на том спасибо. Вы бы тётушка опять веточкой обернулись, так с подручней. Пришлось вновь в сундук лесть, чтобы меня дракон до леса смог незаметно донести. Парень ношу доставил до самого леса аккуратно. В лес зашёл, добрался до ближайшего пенька, сундук поставил и открыл. Я в этот раз совой обернулась и на крышку сундучка присела. Круглыми глазами на дракона поглядывая, жду речи его благодарных. Я очень счастлив, что вы помогли мне встретить Зорьку, обещаю, я буду о ней хорошо заботиться, не предам. Дракон низко поклонился и не прощаясь, побрёл по снегу обратно к своей змейке. Как тямя в сундучок вцепилась, ухнула и домой полетела. Праздники на носу. Нужно лешему помочь, илисному духу. Ветер видел, как ездят Зорька. Он задумчиво наблюдал за тем, как грузят вещи и как Сунир помогает своей невесте. Он искренне радовался за своего одноклановца. Редкий случай, чтобы чёрных выбирали на подобных отборах. Вот повозка тронулась, увозя невесту к родным. После того, как закончился отбор, оставаться в гостях у белых причин не было. Потому дракон, собрав свои вещи, отправился к себе в дом. И ему стоило подготовиться к встрече с той, ради которой он готов был на многое. Первое препятствие встретило дракона, когда он через неделю захотел дойти до камня, под которым скрывалась дверь в дом Кикиморы. Он подошел к самой кромке болота, но дальше не смог ступить. Витер вначале долго не мог понять, в чем причина, а потом вспомнил спор с кекиморой и то, как она ему запретила приближаться к своему болоту. Раздосадованный отправился к себе, долго бродил по пустому дому, пока к горемычному дракону не вышел домовой. Надоело ему наблюдать, как его хозяин без толку пол топчет да вздыхает тоскливо. Дождался он, пока дракон сядет за стол чай пить, и появился. «А чего-то ты, хозяин, голову повесил, а ли случилось чего?» Домовой рослый попался, сам за стол присел, бутылочку взял, чаек себе налил и смотрит на друга с любопытством. «Не знаю, как пройти через запрет кикиморы к болоту приближаться», — вздохнул дракон. «Да, это дело сложное. Вы поругались, что ли? Это зря кикиморы вольные бабы и вредные, все по-своему вывернут». Знаю, да только мне уже деваться некуда. Домовой головой покачал, чаю выпил и задумался. Ты к лесному духу сходи, он за всегда с ней договорится. Пообещай чего? Праздники начались, деревенские в лес за ёлочками подезахаживать стали. А лесная нечисть этого жуть как не любит. Они же каждый раз чуют, когда хорошую ёлочку рубят. А ты прав, добрый. Я и забыл о том, что она в лесу не одна. Да кто одну молодую кيكيму в лесу оставит? Она поди и с лешим дружит и с русалками. Спасибо за совет. Да мне советов не жалко, главное, чтоб толк был. На утро Витер полетел в лес, в самую глубину забрался, встал посреди большой поляны, глаза прикрыл, магию выпустил и стал ждать. Лесной дух, приди, разговор есть. Несмотря на то, что дракон говорил тихо, магия подхватила его слова и унесла в нужном направлении. Лесной дух послание получил и гость явился. В веточках зашуршал, тишиною укутал поляну и снежным столбом явился. "Чего тебе?" раздался голос, сотканный из ветра. Помощи просить хочу. Не могу к болоту подойти, а мне нужно с местной кикимарой увидеться. Лесной дух облетел вокруг незваного гостя, встал перед ним, приобрёл более чёткие очертания и замер. Зачем тебе наша кикимара понадобилась? Соскучился. Подумаю, только вымолвил и осыпался мягким снегом к ногам дракона. Витар лишь усмехнулся. Он уже начал привыкать к нечисти и ее способу общения. Раньше бы взорвался из-за того, что его бросили, не договорив, а теперь промолчал. Что он мог сказать тому, кто защищает лес и его обитателей? Дракон выбрался через сугробы, которые стали непролазными за последнее время, на узкую тропинку и наткнулся на местных мужиков, когда те выбирали, какое деревце стоит срубить на ветке для украшения дома. «Здравствуйте!» — поклонились мужики дракону. «Топор уберите, нечего лес портить. Что вам надобно?» Местные переглянулись и к дракону обратились. «А как не рубить? Нам же нужно веток домой принесть!» Мужики, явно раздосадованные, из-под лобья на оборотня поглядывают, ждут, когда он во своясье уйдет. А тот и не думал уходить, руки раскинул, что-то прошептал, из ближайших деревьев ветки сами к ногам мужиков упали. Забирайте, эти держались плохо, сами бы при первом сильном ветре пообламывались. Через ветку переступил и дальше из леса по тропинке побрёл. После зимних праздников день стал длиннее, ветер теплее, а природа ярче. И я любила это время. В последний месяц зимы ожидание весны становится праздником. Лесше успокоился, потому что в эти праздники порубили меньше ёлочек, чем обычно, и народу в лесу поубавилось. До моего болота никто не добрался, чему я была несказанно рада. Одно меня тревожило и беспокоило дракон. Несколько раз замечала, как он пролетал над лесом, а местные лесовики и звери мне доложили, что видели его в лесу. Зачем он в лес ходил, не знали, да только часто стали замечать, как лесной дух с ним видится. Поначалу я не хотела внимания обращать, старалась не замечать следов у самого края берега, пока сама на него не наткнулась. Из-под камня выглянуло, а он тут как тут стоит и на меня смотрит. Делать нечего, выбралась и к гостю в три прыжка добралась. Чего это вам, господин дракон, не мётся? Лазите тут по лесу уже второй месяц. Ручки, веточки в бока упёрла и ножкой притопнула. Вас Караулюн, госпожа Кимера. уж не знаю, как вас по матушке по батюшке величать. А чего это вы меня караулите? Чая ничего не должна вам крылатому. Так-то оно так, да только вот не могу от мысли одной избавиться. Это от какой? Я даже от любопытства шажок вперёд сделала. Дракон это заметил, улыбнулся, руку резко ко мне протянул, схватил меня за талию или то место, где она у обычных людей бывает, и подтянул к себе поближе на бережок. Стоим, смотрим друг на друга. Он мои шишки и стручки из паутины разглядывает, а я и вовсего соскучилась. Хочу спросить вас, госпожа Кикимора, может, вы передумали меня на болото свое не пускать? Очень неудобно, знаете ли, кругами ходить. А вы летаете, господин дракон, и деревья самхом целее будут, и природа местная, болотная. Я и так летаю, но в полёте вас не увидеть. Вы же, госпожа Кикима, ра под камнями прячьтесь да под кочками болотными. Зачем вам меня видеть? Соскучился сильно. Я аж выркнула от такого заявления, на дракона покосилась, а он меня держит, не отпускает. Поутину помял только. Чего вы по мне вдруг скучать вздумали? Чьи ни друзья, ни родственники, и сам не знаю. Может, отпустите? И не подумаю, чтобы ты в своё болото улезнула, а мне потом опять выковыривать придётся. Лучше разреши мне в гости приходить. Я слышала, у тебя чай вкусный. Будто бы я хочу вас чаем своим поить. Отвернулась, а этот наглый чешуйчит и меня ещё ближе к себе притянул, слегка наклонился к самому моему уху и замер. А я вас, госпожа Кимара, пока вы меня в гости на чай не пригласите, отпускать не хочу. Скосила на него глаза белёсые, фыркнула, а делать нечего, не отстанет. Но тром к Кимарочным чую, не будет мне покоя, пока я его чаем не напою и по болоту гулять не позволю. Так и быть, разрешаю по болоту гулять и в гости на чай приглашаю. Дракон меня отпустил. Когда чёйвничить пойдём? А в глазах лукавые огоньки так и манят меня, что-то задумал этот черный. Так сейчас и пошли, поди замерз в сугробе стоять, не лесной же зверь ты. По кочкам гостя завела и под камень проводила. Когда дракон оказался в моей светлой столовой, туда выплыла водяница, увидела, что с драконом пришла, и поклонилась. «Вот, дракона возле болота нашла, решила чаем поить, а то озяб небось». Гостя за стол резной усадила, а сама на кухню, куда моя водяница утекла. А та уже пироги на тарелочку выкладывает, чай заваривает. «Спасибо». Тарелочку взяла и из кухни вынесла, на стол поставила и опять в кухню сбежала. Дракон по сторонам оглядывается, мое богатое убранство рассматривает. «Я свой дом по камушку собрала. Такого ни у кого нет». Когда чай был готов и разлит по кружкам, я решила спросить, понравилось ли ему у меня. Очень. Мне Зорька про дом рассказала, но я хотел сам его увидеть. Янтарь и малахит на стенах. Резные стулья, стол. У тебя тут как у королевы. От похвалы я даже растерялась. Веточкой по столешнице вожу и думаю-думаю, кто моего дракона подменил? Он же никогда таким не был. Или был? А как чай с пирогами? Их воденица готовит. Очень вкусный, леший к нам на пирожки часто заглядывает. Повезло тебе с ней. Да чего уж, отмахнулась от похвалы, а сама по сторонам поглядываю. Что же такого привело ко мне этого оборотня? Гадаю. Или правда соскучился? Теперь моя очередь в гости звать на пироги. У меня домовой их тоже готовить умеет. Почему ты решил со мной увидеться? Говорю же, соскучился. Как тебя зовут? Я до сих пор имени не знаю. Не госпожа Ким, разум не тебя звать. Талая. А зачем тебе имя моё вдруг так понадобилось? Раньше без него жил, и горя не знал. А раньше, Талая, я жениться не хотел, а вот тебя встретил и решился. Это на мне что ли? Даже шишки встрепенулись. Я на Витера смотрю и не могу понять, шутит или нет. А дракон и не думал шутки шутить. Смотрит на меня проницательно, серьезно. На тебе. Хочу с тобой вместе в небе летать, с горы в пропасть смотреть, цветы красивые выискивать. Не дело это дракону с кикиморой жить. Говорю одно, а на сердце подснежники распустились. Потянула так, что кричать и танцевать захотелось, словно весна раньше времени пришла. «Еще какое дело!» — усмехнулся этот оборотень. С места своего поднялся, ко мне подошел, на одно колено присел, руку протянул, мое ожерелье из сухих рябиновых ягод крутанул, остановить не успела. Сижу в своих паутинах и думаю, хватит ли у этого наглого ящера совести мне свой плащ одолжить или нет? хватило сам с себя снял меня укутал и даже не удивился когда увидел меня в человеческом обличии потом на своё место вернулся присел и снова за чашку с чаем принялся есть пирожки запивая это я не могу и слово вымолвить не удивило его моё лицо знал значит зорька рассказала нет я сам узнал ещё на отборе понял на отборе Я же сказал, думал прийти к тебе сразу, но не смог. Ты же меня прогнала с болота, запрет выставила. А зимой кикиморы из своего дома редко выходят. Пришлось ждать, пока потеплеет. Я не хочу за тебя замуж, мне и тут хорошо. Не хорошо, ты себя-то не обманывай. И я разве просил тебя уезжать? Если захочешь жить в своем доме, я не против. А как же клан и замок драконов? И без меня справится. Я давно там уже не живу. Настрою портал между нашими домами и будем жить поживать. Я тебя от твоего болота отрывать не собираюсь. Понимаю, что против природы пойти ты не сможешь, а я тебя слишком люблю, чтобы потерять. Любишь? Конечно, и давно. Я без тебя не смогу уже. Так и буду тут ходить кругами, пока не согласишься. Голова кругом шла, а он спокойно пироги ест. Поднялась и, ничего не говоря, скрылась в своей комнате. Его плащ стянула и платье надела любимое, зеленое. Раз уж знает, кто я, значит и прятаться нет больше смысла. Его одежду сложила и вновь на кухню вернулась. На столе плащ оставила и на место свое присела. «До будущей весны не выйду. Коли действительно любишь, сможешь дождаться. А если приглянулась только, то и ясно станет». Какая расчётливая, оказывается, у меня невеста, дракону усмехнулся. Хорошо, до следующей весны в невестах ходи. И я не хочу жить в горах, мне там тесно. И я это знаю, Талая. Я прекрасно знаю, что значит для тебя болото. Это твоя душа. Я же к месту не так привязан, поэтому могу сам решать, где жить. Не переживай.